Они же сказали ему Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводству удиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ира, тайно призвав Волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их Вифлеем сказал: Пойдите тщательно разведайте, о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне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 и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смейным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлееми и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов.